Вы слушали роман Сандры Браун «Как две капли воды». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1999 год.